Ну, уж нет, воскликнула Маго, только не во время Кристин. Так недолго и на себя накликать беду. Почему же? Ведь вы отправите на небеса еще безгрешную душу. А главное, один Бог знает, как мой зятек посмотрит на такие дела. Думаешь, я забыла, какое у него было лицо, когда я сказала ему всю правду о кончине Людовика? С тех пор он со мной холоден.